— сказал он, делая ударение на каждом слове. — Это может плохо обернуться? — Возможно, достанется большинству из нас, — сказал Мэг. — Но ведь нельзя же так. — Это ты так думаешь. Мы отстали от графика на недель, и проект горит синим пламенем. Земные политиканы надавали кучу обещаний.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 какие-то свойства искривленного пространства. «Может быть», — отозвался Мэг. «Все это звучит не очень реально, но я готов уцепиться за любую соломинку, которую вы мне протянете». «Меня удивляет одна вещь», — ставил я. «Это то, что команда изыскателей не упоминает о тенях.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 Мы его не то что читали, мы его штудировали, изубрили. За время долгого путешествия на Стеллу четвертую мы не расставали с ним ни днем, ни ночью. В отчете изыскателей говорится о каких-то конусообразных предметах, — продолжал Найт. Располагались они в ряд, ну, вроде пограничных столбов, но видели они их только издалека. и отписались как о явлении, не имеющем большого значения. — Они о многом написали, как о не имеющем большого значения, — сказал Карс. — Так мы ничего не добьемся, — пожаловался Мэг. — Одни разговоры. — Если бы мы смогли поговорить с тенями, — сказал Карс, — то, может быть, чего-то и добились бы. — Но мы же не можем, — возразил Мэг. Мы пробовали и так и сяк, как об стенку горохом. Пробовали общаться и языком знаков, и с помощью пантомимы. Извели уйму бумаги на диаграммы и рисунки. Все абсолютно бестолку. Джек сварганил этот свой электронный коммуникатор и испытал его на тенях. А они просто сидели, все из себя довольные и дружелюбные, и смотрели на нас этим своим глазом и вся недолга. Мы даже телепатию пробовали». ну мэг ты тут не прав сказал карр телепатию мы не пробовали потому что понятия не имеем что это такое просто мы усилить в кружок держась с ними за руки и сосредоточенно думали ну и конечно опять же без толку они наверное восприняли это просто как игру